Алиса Мак. Немертвая собака-колдуна. Дверь в кабинет колдуна тихо открылась, выпуская навстречу Руслану запах нежной пыли и свежих пионов. Наставник сидел за столом, сортируя срезанные утром цветы. Он даже не поднял голову на вошедшего, лишь махнул рукой. «Заходи, мол». «Я прошел собеседование в ассоциации некромантов». «Вот как?» – безразлично спросил колдун. «Они оценили и мою силу, и уровень теоретических знаний». Хвалили вас как моего учителя, между прочим. Сказали, что с радостью примут меня, как только я получу знак колдуна. Вступить в ассоциацию, начать карьеру, а сперва… Да, сперва он доедет до кладбища, где похоронены его родители, и попрощается, если не с ними самими, то хоть с их душами. Однако наставнику, похоже, все это было безразлично. Рад за тебя. Пришлось спрашивать прямо. Когда вы меня отпустите? Вы ведь тоже знаете, я давно готов получить знак. Мальчик мой, Такое обращение не предвещало ничего хорошего. «Ты помнишь, почему я вообще согласился тебя учить?» «Потому что оценили мой потенциал. Это Руслан запомнил отлично. Вы хотели посмотреть, чего я смогу достичь?» «Именно», — наставник кивнул. «За эти три года я передал тебе многие знания по некромантии и мог бы отпустить тебя прямо сейчас. Но если я это сделаю, твой истинный потенциал не будет раскрыт никогда. Получится, что я впустую потратил три года своей жизни». «Меня это не устраивает, так что...» Сейчас его выгонят, и ему снова придется сидеть и читать какую-нибудь непрофильную муть. «Позвольте мне доказать!» — почти выкрикнул Руслан. «Дайте мне задание, испытание, экзамен, что угодно! Я покажу вам!» «Ладно!» Не ожидавшись столь быстрого успеха, Руслан удивленно моргнул, но подвох, разумеется, был. «Найди какую-нибудь недавно умершую животину, верни ее из меры мертвых и упокой обратно!» «Но это же ничего не докажет!» «Я это уже на третьем месяце обучения делал, я... брысь!» Колдун легко взмахнул рукой, и незримая сила вытолкнула Руслана за дверь. «Давай еще раз», — Катерина не смеялась, и это было уже хорошо. «Ты собираешься раскопать столетнюю могилу колдуна, вернуть его из мира мертвых и упокоить обратно? А я должна буду подтвердить перед твоим наставником, что ты в самом деле смог это сделать?» Да, полная дурость, но гневными часть посаду среди ям для пересадки настурций Руслан вспомнил могилу, которую видел на ближайшем кладбище, а еще про молодую столичную ведьму, зачем-то оставившую Москву ради поселка в 40 километрах от города. Наверное, чтобы содержать свой зоопарк. Обычно Руслан ее сторонился. Знак сертифицированной ведьмы-анималистки на шее девушки на два года младше сводил его с ума. Однако сейчас ему был нужен свидетель, а других знакомых колдунов даже в этом поселке, издавна популярном среди одаренных магией людей, у него не было. «Да, план именно такой», — подтвердил ученик-колдуна. «Но это же невозможно», — возразила Катерина. «Да, хорошо, что она не смеялась. Чем более давняя смерть, тем сложнее, и людей поднимать во много раз труднее, чем животных». Но в этом и был весь смысл. «Я справлюсь». «О да, он справится с невозможным, и тогда наставник будет вынужден признать его силу». «Так ты поможешь?» В террариуме на подоконнике зашуршала ядовитая бразильская лягушка. Встрепенулась, сидевшая на насесте за окном сова. Черная кошка наградила Руслана презрительным взглядом. «Да», — ответила Катерина. «И все было решено». На кладбище Катерина развернулась с комфортом, организовав для себя пикник с булками, чаем и пришедшими пообщаться белками. Присытившись видом ковыряющегося на заброшенном участке Руслана, она ушла погулять, а тот, стиснув зубы, все продолжал работать. Вокруг ямы предстояло выставить ровный круг из свечей и начертить сложный узор, не допустив ни единой ошибки. С тем количеством колдовства, которое он собирался использовать, любая ошибка могла стать фатальной, а значит, оставалось только копать, резать траву, разравнивать и вытаптывать землю. Катерина вернулась ближе к закату. Покрытый грязью и потом, голодный, заготовленные им бутерброды давно кончились, и злой ученик-колдуна наградил ее мрачным взглядом не забудь потом за собой прибраться». Катерина указала на разбросанные по соседним участкам следы работы Руслана, уселась на своем пледе и принялась с интересом наблюдать за тем, как он пытается найти гроб в недрах земли. Стертые ладони горели. Руслан еще пару раз ткнул землю лопатой и пришел к неутешительному выводу. До гроба недалеко, но чтобы копать дальше, придется спрыгнуть в могилу. Так к черту, сам вылезет», — не обращая внимания на укоризненный взгляд Катерины, — решил он. Старания оказались не напрасны. Круг из свечей встал идеально. Правда, зажигая их, ученик-колдуна чуть не повредил плохо различимый в сгущающейся темноте рисунок. «Долго ты», — заметила Катерина. «Если бы помогла, справились бы быстрее. И вокруг было бы чище», — проворчал он в ответ. «Я не некромант, а анималист. Не хочу связываться с могильным и мертвым», — заявила ведьма, регулярно кормящая свою сову живыми мышами. «И вообще, ты звал меня как свидетеля, а не помощника». Что ж, сейчас ей будет на что посмотреть. Слова заклинания ученик колдуна помнил безупречно Они лились звуками из его рта, силой из его рук. Пламя свечей задрожало и стало зеленым, потянулась ввысь, закачалось в ритме колдовского мотива. Узоры вокруг засветились призрачным светом, который медленно тек от свечей к центру круга, к могиле, к тому, что осталось от давно зарытого под землей тела. Руслан заговорил громче, все его тело наполнилось силой, и наконец. «Да, вот оно». Сила зацепилась за останки и потекла в них, образуя прочную незримую связь. Руслан потянул на себя, обмениваясь с миром мертвых. Его сила некроманта в обмен на жизнь того, кто расстался с ней сто лет назад. «Еще, еще, еще!» «Много силы, больше силы, вся сила!» «Ничего. Когда он разорвет связь, успокоив возвращенного, сила вернется к нему, а пока...» А пока можно было насладиться вскриком Катерины, увидевшей, как задрожала земля в полуразрытой могиле. Выбравшаяся из могилы собака попыталась подняться, но трясущиеся лапы подвели. И неудивительно, каких-то пару минут назад это были лишь голые кости. Руслан ошарашенно смотрел, как поднятые им из могилы останки превращаются в собаку. В черную немецкую овчарку. Собака. Рядом с человеком была похоронена его собака. Ученик колдуна взвыл не хуже животного и схватился за голову. «Это совсем не то. Собакой не доказать, на что он способен». «Смотри!» — с благоговейным трепетом прошептала Катерина, схватив Руслана за трясущуюся от ярости руку. «Да посмотри же ты! Она полностью восстановилась! Столетняя собака! Вот это у тебя силища!» Собака подняла голову на ее голос и заскулила. «Да чего ты скулишь? Это я тут скулить должен!» — рявкнул Руслан пытаясь взять себя в руки. Ничего. Сейчас он просто упокоит ее, а потом попробует снова. Упокаивать это совсем просто. Нужно всего лишь нащупать на грани своих ощущений нить, связывающую его с животным, и разорвать ее. Нить оказалась толщиной с хороший канат и напрочь отказалась рваться. Руслан запаниковал. Пока между ним и собакой сохраняется связь, он не сможет использовать некромантию. Ученик колдуна дергал нить снова и снова, хватался за голову и ругался а потом застыл, обессиленно опустив плечи. «Она не упокаивается», — севшим голосом сказал он подошедший к нему Катерине. «Я не могу ее отвязать». Собака покорно тащилась за ведьмой и молодым колдуном, пытаясь понять, за что ей все это. Разве она что-то сделала не так? Разве не отдала жизнь, защищая хозяина? Может, все это потому, что она так и не сумела его спасти? Теперь хозяина не было, и подчиняться приходилось призвавшему ее с той стороны колдуну еще совсем молодой, он пах злобой и топал так, что хотелось убежать, поджав хвост. Но от колдовской связи никуда не денешься. И собака продолжала идти. Все вокруг изменилось. Должно быть, на той стороне она пробыла долго. Впрочем, в поезде все еще угадывался поезд, а в домах — дома. Улицы поселка оказались покрыты твердым, как в городе, а заборы стали делать выше. Но разве это так важно, если хозяина больше нет?» За одним из заборов обнаружился потрясающий разнообразием запахов сад. Небольшая беседка и двухэтажный домик, у крыльца которого люди остановились. «Она вся в земле», — процедил сквозь зубы тот, кого овчарке теперь придется считать своим новым хозяином, на что ведьма вполне справедливо заметила. «Ты тоже». Новый хозяин топтался на месте и пах тревогой. «Я попробую позвать наставника». «Сейчас четыре утра, он еще спит. А что делать-то?» Молодой колдун прикрыл глаза, что-то пробормотав себе под нос. И вскоре дверь отворилась, выпуская на крыльцо пожилого человека в полосатом халате. Он пах и книжной пылью. И собаке вдруг захотелось встать на задние лапы и ткнуться носом в мягкую седую шерсть на его подбородке. Однако в старике чувствовалась сила, подобной которой овчарка не встречала ни разу. Да, это был колдун среди колдунов. Хозяин ее нынешнего хозяина. И теперь он властно спросил. «Что тут у вас?» Молодой колдун только что хвост не поджал. Он говорил сбивчиво, а собака слушала рассказ о том, как из мертвой она стала живой. Или почти живой. Интересно. В полном молчании, выслушав своего ученика, подытожил наставник. Он протянул руку ковчарке, и та обнюхала ее с величайшей осторожностью. А потом, с надеждой заглянув в его глаза, учтиво коснулась носом его ладони. Колдун улыбнулся и почесал ее за ухом. Конечно, воскресить того, кто уже умер, невозможно. Но ты, похоже, подошел к этому так близко, как только возможно, сообщил он, насыпившемуся ученику. Теперь назвать эту собаку мертвой было бы так же неправильно, как и живой. Но почему я не могу ее упокоить? Пока она тут, я не то что не не могу пользоваться, я даже призраков не чувствую. Колдун развел руками: Ты вложил в связь все свои силы, а их у тебя немало. Было. Ничего, все другие области колдовства для тебя все равно открыты. Ученик колдуна взвыл и нежеланная собака присоединилась к нему. Уже более суток немертвая собака топтала лапами двор наставника, а упокоить ее никак не получалось. Руслану казалось, что он перепробовал все известные ему колдовские способы, но все тщетно. Не помогали ни ритуалы изгнания нежити, ни ритуалы снятия проклятий, ни ритуалы развеивания колдовства, и даже кое-как призванные цветочные ферри лишь посмеялись над его стараниями. Попытка увезти овчарку подальше и оставить ее на ночь, в лесу, тоже не привела ни к чему, кроме нагоняя, отрешившей помочь Катерины. Собаку, мол, даже не покормили. Но от принесенного ведьмой корма, щедро насыпанного в новенькую миску, овчарка отказалась. «Она грустит», — заметила Катерина. «Бедняга. Она хочет, чтобы мы ее упокоили». Проще говоря, они делали доброе дело. Но последнее, что смог придумать Руслан, — просто убить собаку. Такое нежно любящее животных Катерина не одобрила бы ни за что. Глубокой ночью Руслан вышел из дома и, кликнув собаку, отправился к станции. Он знал укромную полянку у железной дороги, надежно защищенную от посторонних глаз и ушей. Было страшновато, но привязывать овчарку ученик колдуна не стал. Глядя в ее безразличные глаза, Руслан вытащил из рюкзака завернутый в тряпку топор, крепко взял его в руки. Собака молча смотрела. «Ты не подумай». Мне тоже не очень приятно таким заниматься». Чувствуя, как начинают дрожать его руки, Руслан поднял топор, опустил его. Снова поднял, а потом уронил его на землю, упал на колени и так и остался сидеть, монотонно раскачиваясь. «Нет, я так не могу», — решил он наконец. Не глядя на собаку, Руслан поднялся на ноги и, оставив топор валяться в траве, направился к дому. Выйдя на дорогу, Руслан услышал шаги за спиной. Собака следовала за ним. «Что бы я?» Где-то впереди засветились фары, и ученик-колдуна сошел на обочину. В темноте ночи какие-то придурки опять решили погонять по пустым дорогам спящего поселка. Руслан давно мечтал заставить подобных личностей искать трассу для гонок где-нибудь в другом месте. Найти заклинание или создать лет например. Когда машина приблизилась, Руслан отступил к ближайшему забору и оглянулся назад. И замер. Чертова собака стояла прямо посреди дороги, скрючившись и поджав хвост и, не мигая, смотрела на мчащуюся на нее машину. «Беги, дура!» – заорал я Руслан, но было поздно. Удар, виск тормозов, отлетающий в сторону тела, ругань водителя. Придурок на колесах мигнул фарами, вдавил педаль газа и, набрав скорость, скрылся за поворотом. Трус. Сегодня это не мертвая собака, а завтра что? Ребенок? Кстати, о собаке. Изломанное тело овчарки откинуло к обочине, но к моменту, когда Руслан подошел, оно уже шевелилось. Не в силах отвести глаз, не состоявшийся некромант смотрел, как с каждым новым движением собаки исчезают ее переломы, затягиваются раны. Бессмертная зверюга попыталась сесть не смогла, снова легла и жалобно заскулила. Руслан застонал вместе с ней У тебя инстинкта самосохранения вообще нет. Скорее всего, дело было не в инстинкте. Если эта собака умерла около ста лет назад, такой свет и такие скорости были ей попросту незнакомы. Ладно. Ученик колдуна вздохнул, и почесал овчарку за ухом. На пальцах остались липкие пятна крови. По крайней мере, теперь мы знаем, что это тоже не работает. Они вернулись домой, и прежде чем пойти спать, Руслан лично проверил, хватает ли еды и воды в мисках его нежеланной питомицы. На душе было гадко. Лишенный возможности использовать некромантию, Руслан не мог выполнять свои рутинные обязанности по дому. Например, подновить защиту от заблудших душ, наложенную на забор. Об этом нужно было сообщить наставнику, но Руслан, чувствуя себя совершенно опустошенным, так и сидел в выделенной ему комнате и смотрел в окно. Туда, где вокруг беседки слонялась черная овчарка. Проклятие! Все планы на жизнь, все надежды рухнули из-за этой покрытой могильной землей собаки. И что теперь? Одних теоретических знаний мало для вступления в ассоциацию некромантов, и тем более для построения карьеры. Заняться чем-то другим? Но, черт возьми, чем? И как быть с мечтой, призвать души родителей и попрощаться с ними? Дурак. Не нужно было ждать конца обучения. Отпросился бы на несколько дней, съездил в родной город и вернулся. Но нет. Боялся, что исполнение этой мечты повлияет на его мотивацию. Самое мерзкое, что собака не была ни в чем виновата. Она сама оказалась жертвой обстоятельств. Бедная, глупая собака. Что с тобой теперь делать? Чем кормить, когда кончится купленный Катерины корм? Как ухаживать, нужно ли воспитывать? Никогда не интересовавшийся собаками Руслан достал телефон, вынужденный принять несколько унизительное, но единственно верное в сложившейся ситуации решение – позвонить Катерине. Еда отличалась от той, которую помнила собака, но здесь вообще отличалось многое. Чего только стоит ночная зверюга, которая бросилась на нее на дороге. К счастью, новый хозяин пришел на помощь, отвел овчарку домой, дал еды и воды. На этот раз отказываться собака не стала. Пока она ела, аппетит лишь усиливался, а с насыщением возвращались силы. Утро собака потратила на исследование сада, а к полудню на территорию хозяина ее хозяина зашла ведьма. Заинтересовавшись, овчарка вслушивал свой возмущенный голос, которым она выражала свое мнение о слипшейся от крови шерсти, поведении хозяина и того, кто отвечал за вчерашнюю зверюгу, которая оказалась всего лишь машиной. Мыться под струей шланга оказалось забавно. Попытавшись поймать струю зубами и совершенно не преуспев в этом, собака обрызгала ведьму водой и услышала радостный смех и ворчание хозяина. «Кстати», — заметила ведьма, когда собака уже была отмыта и высушена. «Думаю, ей нужно дать имя». «Имя» — это хорошо. Раньше у овчарки уже было имя, но, выбравшись из могилы, она больше не могла считать его своим. «Да, нужно», — без особого энтузиазма согласился хозяин. «Не называть же ее все время не мертвой собакой». Его слова почему-то обрадовали ведьму. «А это идея!» — воскликнула она и потрепала вскинувшиеся собачьи уши. «Назови ее Нема!» «Как сокращение от немертвой, а еще от немецкой овчарки!» Хозяин посмотрел на собаку. Собака вопросительно склонила голову на бок. «Ладно!» — хозяин вздохнул. «Пусть будет Нема!» Чем больше времени шло, тем интереснее Неме становилось в саду хозяина. Пусть сам хозяин появлялся не чаще, чем это было нужно, чтобы оставить ей миску с едой, а копать землю оказалось строго запрещено, дел все равно было достаточно. Запахов за год не перенюхать. Некоторые узнавались по прошлой жизни, некоторые оказывались новыми. То же касалось и существ, что то и дело встречались в саду. Обычно никто из них не интересовался черной собакой, поселившейся в саду колдуна. Но той ночью все вышло иначе. Разбуженная сильным запахом с той стороны... Нема осторожно приблизилась к калитке, за которой кто-то стоял. Кто-то, кто был здесь и в то же время не здесь. Собака зарычала, а чужак с той стороны вдруг подался ей навстречу. Он медленно просачивался сквозь калитку и душераздирающе выл, словно это причиняло ему невыносимую боль. Вой оставался там, и Нема понятия не имела, услышат ли его люди из дома. А о таком госте им стоило знать. Собака залаяла, вложив в этот лай все, что думала об этом запахе, о той стороне, о новом и погибшем хозяевах, обо всем этом безобразии в целом. Новый хозяин все-таки услышал лай и, высунувшись из окна второго этажа, гаркнул. «Нема, заткнись!» Он не слышал и не чуял опасности, поэтому нема залаяла громче. Между тем чужак, продравшись через калитку, направился прямо к ней, и собака напряглась, готовая напасть. «Интересно, можно ли укусить того...» кто на самом деле не совсем здесь. Оказалось, можно, но не совсем. Зубы Немы встретили пустоту, но чужак взвыл и, опалив плечо собаки холодом боли, приготовился к новому удару. А в следующий миг дверь дома открылась, и оттуда вышел хозяин хозяина. «Нема, назад!» — велел он и заговорил на языке колдовства. Чужак задергался в судорогах. Та сторона втянула его в себя, и он схлопнулся, как мыльный пузырь. «Хорошая девочка!» Хозяин хозяина потрепал нему по загривку, а потом поднял с земли что-то маленькое, острое и прозрачное, как осколок стекла. Он выпал из пасти собаки, когда она укусила чужака. Интересно. Собака лежала на полу лаборатории, снизу вверх поглядывая на готового провалиться сквозь землю Руслана. Он забыл сообщить наставнику о необновленной защите от нежити. Не придал значения лайв собаки и теперь сидел тут слушая нотации. А на столе перед ним красовался крошечный осколок смерти. Редчайший ингредиент, за который любой уважающий себя алхимик готов был бы вывалить приличную сумму. Это наставник указал на осколок. Твое. Но помни, что эта собака тоже твоя. Я подлечил ее рану, потому что такие раны ты вылечить больше не сможешь. Но в твоих интересах придумать, как впредь защитить ее от подобного. Конечно, она не умрет, но будет страдать. А страдания иногда приводят к страшным последствиям. И он ушел, отвернувшись от подавленного Руслана который отлично знал, настоящий разговор ждет его утром. Однако настоящий разговор начался ночью, когда с учеником колдуна заговорили его сны. Бесформенные образы неупокоенных душ тянулись к нему, хватали, обжигая холодом смерти. Руслан пытался защититься, пытался отправить души туда, где им теперь полагалось быть, но вместо привычной силы в себе находил лишь пустоту. И Руслан бежал. А за ним гнались призраки его несбывшихся надежд срывали с него одежду, вырывали волосы, а потом и руки. Руслан проснулся в холодном поту и еще долго лежал на спине, пытаясь прийти в себя. Он в самом деле чувствовал себя так, будто лишился рук. Однако умудрялся успешно игнорировать это. Впрочем, разве игнорировать такую потерю сложнее, чем принять ее? Что, что ему теперь делать? Чем заполнить сосущую пустоту там, где раньше были все его стремления и амбиции? К счастью, пусть и лишенный связи с миром мертвых, ученик-колдуна, все еще мог найти себя в других областях магической науки. Но в чем, черт возьми, в чем? Может тут цепиться за нему и податься в анималисты, как Катерина? Но нет, это не то. Тогда может целительство, прорицание, силы иллюзии, заняться практической магией, углубиться в историю. Это значит опять начинать со снов, опять годы учебы, только впереди уже не будет сложившегося с детства образа будущего. Не будет привычной мотивации, надежды попрощаться с родителями. Эх, вот бы найти что-то более увлекательное, чем некромантия, где было бы много практики, теории и неисследованного. чтобы было интересно, как в детстве, когда он вместе с отцом собирал забавные конструкции из веток, ниток, картона и пластилина. К слову, об интересном. Руслан покосился на оставленный на столе осколок смерти. Считалось, что это части сердец неупокойных душ, якоря, мешающие ему идти. Принадлежащие жизни и смерти в равной степени — Они были недоступны ни для живых, ни для мертвых и доставались колдунам лишь случайно, как правило, ценой чьей-либо жизни. А Нема просто взяла и выгрызла осколок из призрака и разве что немного поранилась. Нема — ни мертвая, ни живая собака. Что она еще сможет, если укрепить ее сущность осколком? Если стабилизировать ее состояние, уравновесив с двух сторон. Чем? Знаний Руслана не хватало. А значит, пришло время поработать в библиотеке наставника. Отличный повод отложить мысли о собственном будущем еще на какое-то время. Мне нужно создать амулет, чтобы с одной стороны защитить собаку от нежити, а с другой — не мешать ей на нее нападать. Катерина с интересом разглядывала угрюмого Руслана, притащившегося к ней домой. Рядом с ним, вывалив язык, сидела нема и с любопытством разглядывала девушку. Было приятно видеть собаку ожившей, если, конечно, в данном случае это слово уместно. «Я без тебя не справлюсь». Выдавил ученик колдуна, и Катерина обрадованно хлопнула в ладоши. «Помогу тебе с огромным удовольствием. Пойдем?» Они вместе сели за стол накрытой веранде. К удивлению Катерины, гость пришел не с пустыми руками. Из рюкзака он вывалил на стол несколько книг с подписанными закладками. Тетрадь с алхимическими чертежами, великолепно выполненными, надо сказать, и изрядно побитый жизнью блокнот. Последний, дико смущаясь, Руслан достал небольшую баночку с травяной смесью. «Это чай», — пояснил он. Мой наставник делает разные смеси из того, что у него растет в саду. Ну и этот вкусный. Вроде как для ясности ума. Спасибо, Умилилась Катерина. А тут что? А тут... Руслан разложил передние книги, быстро открывая их на нужных страницах, и принялся посвящать ее в тонкости сразу нескольких колдовских направлений. Так что отличница Катерине пришлось хорошенько напрячься, чтобы поспевать за его мыслью. Стабилизировать в состоянии смерти у меня как раз теперь есть осколок, но при этом укрепить живую часть. И, конечно, нельзя делать это так, как ты делал бы это с человеком. Нема собака все-таки так, что... Экстракт на и слезофии у меня есть. А вот с ядом гюрзы сложнее. У меня есть яд. Гюрза. Кого у тебя вообще нет? Ну, например, собаки. Разговор пришлось прервать, когда заскучавшая нема запросилась наружу. И Руслан с удивлением обнаружил, что провел у Катерины часа четыре, не меньше. А обсудить стоило еще многое. В многострадальном блокноте красовалось штук шесть вариантов защитно-усиливающего ошейника для немертвой собаки. Важно было не причинить ей боли, как-нибудь неудачно нарушив установившийся в ее теле баланс жизни и смерти, а потому во внимание следовало принимать вообще все. «Ты очень много знаешь об алхимии и создании артефактов», — заметила ведьма, провожая гостей до калитки. «Да, я увлекался этим в детстве». Руслану вдруг вспомнилось, как он любил наблюдать за колдующим над рулоном кожей дедушкой. А почему тогда решил стать некромантом? Так вышло. Видимо, вырос. Возвращаясь домой, Руслан снова и снова пытался вспомнить. Действительно, почему некромантия? Когда появился его интерес? Конечно, уже после смерти родителей. В голове вдруг зазвучал полузабытый голос тетушки. «Не плачь ниной не ной. Лучше учись хорошо. Станешь некромантом, можешь еще раз поговорить с родителями». Кажется, после этих слов он всегда замолкал. И в самом деле брался за работу. Надо же. Он и не заметил, как голос тети стал его собственным. Сегодня Катерина принесла свежеиспеченные булочки с корицей. Руслан как раз успел прибраться в лаборатории и заварить тот самый чай для прояснения ума, который так понравился им обоим. «Ну, как оно?» — почти шепотом спросила Екатерина, И Руслан торжествующе возвестил. «Готово!» И положил перед ней ошейник. «Ох, сколько они с ним навозились!» Руслану казалось, что уже просто делая этот ошейник, он узнал больше, чем за несколько месяцев обучения некромантии. Так много всего пришлось попробовать и узнать, и довольный взгляд наставника, к которому приходилось все время обращаться за помощью, даже почти не раздражал. Но вот он готов. На вид самый обычный ошейник из самой обычной кожи, и только очень хороший колдун с первого взгляда определил бы, как необычен этот предмет. К ними подходили с волнением. Которая собака, конечно, почувствовала и тоже начала волноваться. «Сидеть», — велела Руслан. Он был уверен, что ошейник не причинит неме вреда. Но голос почему-то все равно прозвучал недостаточно твердо. Катерина сама застегнула ошейник и, потрепав собаку по загривку, отошла в сторону. Собака почесалась и вопросительно склонила голову набок, как бы спрашивая, «Вы так волновались, будто сейчас что-то произойдет. Так когда уже что-нибудь произойдет?» Надо понаблюдать за ней часик-другой почти шепотом сказала Катерина, и Руслан согласно кивнул. «Есть у меня одна идея». Бесконечно счастливая Нема гонялась за палкой, всем сердцем надеясь, что наблюдать за ней будут подольше. Когда ей кидали палку последний раз? А кидали ли ей когда-нибудь палку, колдовством заставляя ее левитировать? Нема подпрыгивала, клацала зубами, носилась кругами и лаяла, если палка надолго оказывалась чересчур высоко. Один раз ей удалось ухватить ее, совершив умопомрачительный кульбит в воздухе. И тут даже хозяин начал смеяться, подумать только. Его смех оказался немного скрипучим. «Теперь остается проверить, работает ли ошейник», — сказал он ведьме. «Проведем завтра пару экспериментов. Да хоть тысячу, если они окажутся хотя бы в половину такими же веселыми». Нема велела хвостом и впервые верила, что все еще может стать хорошо. Эксперименты ей очень понравились. Сначала Нема кусала деревянную палку от садовых грабель, плотно обмотанную тканью. Это было достаточно весело, но стало еще веселее, когда ведьма прицепила на ткань крошечного чужака с той стороны. Нема укусил его, и он лопнул, оставив на языке горьковатый привкус. Оба человека немедленно склонились над ней. «Как она?» — спросил хозяин, но ведьма только покачала головой. «Все в полном порядке. Но этот был совсем маленький, а что-нибудь побольше нужно отдельно искать» я отказываюсь убивать кого-то, кроме кормовых мышей. На другой день они в самом деле пошли что-то искать. Ходили по поселку, зачем-то прицепив к ошейнику поводок, заглядывали под кусты, лезли в какие-то темные места. Это было по-своему любопытно, но потом люди начали разговаривать и, похоже, забыли, зачем шли. К счастью, поводок был длинным, и нема почти свободно шаталась вокруг, на всякий случай продолжая искать хоть что-то. Нашла мертвого ежа, детский подгузник, Кладбище пивных бутылок и ту штуку, которую прошлый хозяин всегда просил приносить. Штука была под землей, а значит, двойное удовольствие не только приносить, но и копать. Нема уже вовсю рыла землю, когда хозяин потянул поводок: Нема, идем! Овчарка возмущенно гавкнула. Прежний хозяин всегда хвалил ее за такое. Он очень радовался, когда собака приносила ему такие штуки. Он всегда давал ей свободу, если она начинала рыть в неожиданных местах. Нема! «Наверное, этого хозяина. Просто никто еще не научил, что такие штуки лежат в земле». Собака сопротивлялась и скулила. И все могло бы закончиться крайне досадно, но тут на помощь пришла ведьма. Чудесная ведьма. Она всегда приходила на помощь, когда хозяин чего-то не понимал. «Погоди, давай посмотрим, что там». «Мусор?» Хозяин скривился. Ведьма хотела что-то ответить, но не успела, потому что спешно копающая землю нема торжествующе гавкнула. И, вытолкнув из земли круглую желтую штуковину, аккуратно взяла ее в зубы и с важным видом положила у ног хозяина. «Что это?» — удивилась ведьма. Но на этот раз хозяин не сплоховал. «Погоди, это что, яблоко Фейри? Он поднял штуку и уставился на нее с тем восторгом, которого она заслужила. «Прямо тут, на территории поселка, около железной дороги? А почему бы и нет? Поселок был популярен среди колдунов еще до революции. Здесь все пропитано колдовством». Похоже, прежний хозяин специально учил Нему искать подобные вещи. Люди собрались говорить еще долго, и Нема гавкнула, получив пару беглых прикосновений к голове. Ничего, это хозяин просто так рад, что не может погладить нормально. Вот в следующий раз. Да, обязательно надо еще что-нибудь найти. За несколько дней прогулок по поселку Нема нашла еще два яблока фейри и внезапную мандрагору, после чего Руслан вооружился учебником по дрессировке и, выпросив у наставника право пользоваться всем, что найдет в его алхимическом шкафу, взялся за дело. Находить по запаху новые для нее вещи собака училась легко, и Руслан штудировал библиотеку, прикидывая, сколько всего интересного он сможет найти с помощью воскрешенной овчарки. Открывавшиеся возможности вдруг показались почти безграничными. И почему он раньше никогда не думал об алхимии? Все равно в последний год наставник, казалось, готов был учить его чему угодно, лишь бы не некромантии. Руслан погрузился в мерзклянок и реторт, резких запахов и сомнительных субстанций. Первым делом он собрал амулет, который должен был отвадить любителей погонять по улицам поселка. Он вроде бы вышел рабочим, а потому ученик колдуна создал еще несколько и, развесив их на улицах, принялся наблюдать. Сработало. Машины сбавляли ход или объезжали отмеченные улицы стороной. Подумать только, он так давно планировал сделать это, так почему медлил? Теперь углубившийся в алхимию Руслан готов был поселиться в лаборатории, выселив из нее даже наставника. Наставника спасла Немо. Собака хотела отношения и прогулок, а прогулки всегда были поводом для встреч с Катериной. а встречи – возможностью говорить о колдовстве, алхимии, собаках, да обо всем на свете. И овчарка, будто слыша мысли хозяина, довольно виляла хвостом. Той ночью разразилась гроза. При звуках грома Нема всегда бежала к хозяину, но те времена безвозвратно прошли. Теперь хлесткий косой дождь заливал беседку, сверкали молнии, но хуже всего оказался гром. Он гремел над головой совсем как тот звук, с которым закончилась прошлая жизнь Немы. И собака забилась в угол, пытаясь понять, точно ли это всего лишь гром. Вдруг это какой-нибудь враг, который пришел убить ее сейчас, когда ей снова стало так хорошо и весело. Нема тонула в водовороте ужаса, когда вдруг послышались шаги и голос хозяина, зовущего ее. «Нема!» Он вбежал в беседку и опустился на курточки, протягивая к собаке руку. Испугалась? «Ну, иди сюда, давай. Пойдем в дом». Выйти под дождь Руслана потянула, когда он вспомнил вычитанный на формах собачников факт «Многие собаки боятся грозы». Оказалось, беспокоился он не зря. «Собака есть собака, даже если не мертвая, да?» Ворчал он, чуть ли не волоча за ошейник напуганную нему на второй этаж в свою спальню. Тщательно вытертая полотенцем овчарка притихла, хотя продолжала вздрагивать от каждого раската грома. Один раз, отшатнувшись, она стукнулась об этажерку. На пол с грохотом свалилась рамка с фотографией. Десятилетний Руслан между родителями незадолго до их гибели. Пластиковая рамка спокойно пережила падение, но возвращать ее на место Руслан не спешил. Он всматривался в лица родителей, думая о том, что попрощаться с ними теперь не выйдет. Даже если кто-нибудь призовет души родителей для него, Он не увидит и не услышит их. Это все из-за тебя. Устало сказал собаке Руслан, а та, испугавшись очередного удара грома, попыталась забраться к нему под кровать. Ладно, иди сюда, глупая. Он поставил фотографию родителей на стол и протянул руки к собаке. Жаль, что кровать слишком узкая для них двоих. Надо найти для Немо подстилку, чтобы в таких вот случаях она могла спать в доме. Да и осень близится, похолодает. Кладбище Нема узнала сразу. Не то, где зарыли их с хозяином, а другое, маленькое, при церкви. Они зачем-то пришли сюда среди ночи. Она, ее новый хозяин и ведьма. Люди заметно волновались. «Да, я чувствую. Здесь точно есть», — сказала ведьма, тревожно поглядывая в сторону кладбища и кутаясь в шаль. «Ты уверен?» Хозяин посмотрел на собаку и кивнул. «Я совершенно не уверена, что смогу тебя прикрыть. Я в некромантии не разбираюсь. Призраки для меня...» «В призраках у нас теперь разбирается нема». Хозяин присел на корточки и протянул Неме небольшой полупрозрачный осколок, от которого пахло той стороной. Ну что, поймаешь мне парочку? Ищи. Искать. Нужно искать такое же, как сейчас показал хозяин. Овчарка огляделась, принюхиваясь, и направилась к одной из могил. Почти в то же мгновение и ведьма неуверенно указала рукой на нее. Кажется, там. Они отправились туда вместе хозяин и Нема, пока не дошли до воняющей той стороной могилы. Оглянувшись на хозяина, Собака собралась было копать, но он остановил ее. «Подожди. Этот сейчас сам на мой запах вылезет». И в самом деле, не прошло и пяти вдохов, как из-под земли на поверхность просочился чужак. Мутное полупрозрачное существо дернулось было к хозяину, но собака была готова. Первая встреча с таким сделала ей больно, вторая прошла весело. «Будет ли больно теперь?» «Ничего, если и будет, она защитит хозяина». И Нема бросилась прямо в центр невнятной фигуры, туда откуда запах той стороны ощущался сильнее всего. Она вцепилась во что-то зубами и почувствовала, как это что-то крошится, пытается отцарапать ей десны, но не может. И чужак тоже не может. Та сторона вообще ничего не может с ней сделать. Торжествующе дернув за штуку из центра, немо вырвала ее и выплюнула на землю три крупных осколка, разломанного ею сердца чужака. Чужак медленно растворился в сумраке вечера, а хозяин от души потрепал нему по голове. «Хорошая девочка, храбрая девочка!» И лишь потом пошел собирать осколки. Если когда-то осколки смерти считались редким ингредиентом, то теперь редкими стали неупокойные души на окрестных кладбищах, возле больницы, морга и других подходящих для их появления мест. Нема обожала охоту. Всякий раз, когда Руслан показывал ей осколок, она приходила в радостное возбуждение и носилась кругами. А когда привлеченная ею лаем и запахом Руслана нежить начинала вылезать на свет, немедленно кидалась в атаку, чтобы принести хозяину новую добычу. Наставник был доволен. «Вот это ты молодец», — сказал он, принимая в подарок от ученика пару осколков. «Горжусь. От всего сердца». Похвала была приятна и ощущалась заслуженной, а потому Руслан уже с меньшим смущением приставал к наставнику в неучебное время. Он собирал амулет, считавшийся одним из сложнейших среди всех известных в магическом сообществе. Инструкция в книге была мудреной, И Руслан старательно запоминал, воспроизводил колдовские формулы, проводил пробные алхимические эксперименты. Когда придет время, он не ошибется. Он сделает амулет и подарит его Катерине, благодарной за все, что она сделала для него. И Катерина будет его носить. Такой амулет не носить просто глупо. И будет думать о нем и его немертвой собаке, даже когда их нет рядом. Работа далась нелегко. Но Руслан справился. Правда, Катерина как раз укатила к родителям в город. Руслан бросил взгляд на фотографию родителей, так и оставшуюся на столе. А потом вдруг встал, быстро собрался и, посадив на поводок недовольную Нему, поехал на кладбище. В дневном свете разоренная им могила хозяина Немы выглядела еще печальнее, чем ночью. Тогда он вроде бы постарался прибраться, чтобы не привлечь внимание сторожей. Но сейчас увиденное совсем ему не понравилось. Отпустив Нему, он натянул садовые перчатки и принялся за работу. Собака бродила вокруг. «Здесь твой хозяин», — негромко сказал ей Руслан. Но под землей не было хозяина Немы. Было лишь то, что осталось от его тела. Но разве тело так важно? Сам человек где-то там, далеко отсюда. А вот хозяин, новый хозяин, который теперь любил ее так же, как любила и она его, был совсем близко. Нема ткнулась носом хозяину в плечо, и тот потрепал ее за уши. «Ну что, Руслан, сегодня у тебя действительно замечательный день», — широкой улыбкой поведал наставник, выкладывая перед ним мелко исписанный лист формата А3. «Почему это?» — с сомнением поинтересовался Руслан. На листе красовалась древняя колдовская формула. Сейчас их писали иначе. Ничего, в формулах Руслан разбирался отлично. А это, к тому же, имело отношение к некромантии. Вот только чем дольше он читал, тем сильнее холодили его руки. «Это же...» «Да», — наставник улыбнулся. «Я нашел способ упокоить твою собаку и вернуть тебе силы». «Но...» — Руслан осекся и замолчал глядя в пол и сжимая в руках лист бумаги. Наставник смерил его цепким взглядом. «Разбирайся!» велел он и ушел, а Руслан тяжело сел на стул и, запустив ладонь в растрепанные волосы, крепко до боли сжал их. Вот оно, решение всех проблем. Несложный ритуал, и он свободен. Руслан вышел в прихожую и взглядом споткнулся о висящий на крючке поводок. На крыльце его подстерегала ловушка в виде брошенной собакой игрушки, а сама собака... Подло бросилась к нему навстречу, приветственно лая и виляя хвостом. Руки Руслана задрожали. «Да чего же ты такая...» Он отвернулся и быстрым шагом покинул участок, чтобы еще долго бродить по поселку и думать, думать, думать. Бездумно засунув руку в карман, Руслан вдруг нащупал амулет, подарок Катерине, который он все не решался отдать. Амулет вышел совсем простой, даже немного неказистый, зато приносил удачу. Сколько же времени и сил Руслан потратил, прежде чем у него получилось? Спасибо Неме, он мог себе такое позволить. Спасибо Неме, что он вообще вспомнил об алхимии. Что на смену вечным мыслям о мертвом и мертвых в его жизнь пришло так много нового, яркого. Теперь рядом были Катерина и неживая, но любящая собака. Руслан развернулся и поспешил назад. Вернувшись во двор, где его встречала Нема, он вынес из дома треклятый лист и, протянув его край собаки, крикнул «Играть!» И они играли и рвали эту бумажку, пока от нее не остались одни лишь мелкие обрывки. И тогда Руслан упал на колени и крепко обнял собаку за шею. А когда она положила голову ему на плечо, понял, что по его щекам текут слезы. «Хорошая девочка», — сглатывая подступающие всхлипы, шептал он. «Ты хорошая девочка, а я плохой хозяин, но я исправлюсь. Обещаю тебе, исправлюсь». «Ты сделал свой выбор», — бесстрастно проговорил наставник, когда Руслан сообщил ему о своем решении. «И вижу, ты готов нести за него ответственность». Руслан кивнул. «Да, ответственность, она самая». Он снова возьмет ответственность за устройство своей жизни, а за одной и жизни одной не немертвой немецкой овчарки. А наставник вдруг совершенно не в тему спросил. «В алхимике пойдешь?» «Пойду», не раздумывая, ответил Руслан и удивленно моргнул. «В наказание за порчу бумаги», — шутливым голосом начал наставник ты приговариваешься к обучению алхимии у меня. А еще ингредиентами делиться будешь. Ну, готов ли ты смиренно принять наказание? Еще бы он не был готов. Счастливо Руслан покинул кабинет наставника, а тот улыбнулся закрытой двери и тихо проговорил. Как я мог обучать талантливого некроманта, видя перед собой гениального алхимика? Сегодня хозяин отдал ведьме какую-то подвеску, а уходя, она поцеловала его в нос. Хозяин потом долго шатался по улице, никак не хотел возвращаться во двор, а вернувшись, до ночи сидел в беседке, не выпуская из рук телефон, и то и дело начиная смеяться. Нема заснула еще до того, как хозяин ушел. Но посреди ночи проснулась, разбуженная запахом с той стороны. Чужаки оказались прямиком во дворе. Не веря такой наглости, овчарка поспешила на запах, но остановилась, наткнувшись на хозяина-хозяина. «Тише, смотри». Он указал куда-то вверх. И Нема увидела два призрачных силуэта, поднимающихся ко второму этажу. Руслан не знает, что так можно, но ему еще многому предстоит научиться. Тихо сказал колдун. Увидеть их он не сможет, но они могут ему присниться. Но это наш с тобой секрет, хорошо? Не говори ему. И он подмигнул. На всякий случай Нема одобрительно гавкнула. Колдун погрозил пальцем и велел ей быть тише. А овчарка радостно виляла хвостом, потому что, что бы сейчас не происходило. Это было хорошо.